Ваши козыри иные. Добыча, выгода, обман. Вы несправедливы, Ваше Высочество. Может быть, может быть. Павел Петрович, сцепив руки за спиной, медленно прошелся по кабинету, что-то шепча себе под нос. Граф уже решил, что пора откланяться, когда цесаревич резко вскинул голову. Хорошо ли мы вместе с Пруссией и Австрией Польшу поделили? «Конечно, Ваше Высочество. Нам отошли обширнейшие территории. Я считаю, что мы выгодали». «Выгодно, выгодно!» — радостно закивал Павел Петрович и даже захлопал в ладоши. «Только о поляках забыли. Разделили их на три кучки. И нет страны. А почему?» «Да потому что они слабые. А слабого дипломатия уничтожает». Но ведь мы выиграли войну. Должна же быть победителю компенсация. Сорок лет мы в России только тем и занимаемся, что истощаем свой народ, убиваем его в бесчисленных войнах. И разве возможно здесь хоть какая-нибудь компенсация? Она даже безнравственно граф. Не понимаю вас, ваше высочество, сколько существует мир, всегда так поступали. Это, конечно, весомое доказательство. Ему трудно возразить. И пробормотал малоразборчиво. Но надо, надо, надо, надо, надо, надо. Павел Петрович заметно поскушнел. Ему захотелось побыстрее завершить беседу, ибо вдруг померещилось, что граф свысока относится к его выстраданным в тоске, одиночестве, мыслям, считает глупцом и невеждой. Голицын почувствовал изменение настроения, У Цесаревича на дурное чем-то ему не угодил. А хотелось оставить о себе хорошее впечатление. Императрица старая кто знает, что будет через два-три года, когда вернешься в Россию. К тому же разговор идет с глазу на глаз. Надобно умело польстить, показать себя другом Цесаревича. «Многочисленные войны, ваше высочество, это, конечно же, промашка государния, но ваша матушка делает и другие ошибки, и главное из них — отношение к вам, своему сыну и наследнику престола. Ведь до чего доходят? Извините, граф!» Решительно перебил его Павел Петрович. «Я подданный российский и сын российской императрицы, а потому о том, что между мной и матерью происходит, не подобает говорить ни вам, никому другому. Прощайте, граф! Искренне желаю вам...» не становиться на кривой путь дипломатии. Павел Петрович стремительно сблизился с Голицыным, обнял на прощание, поцеловал в лоб и тотчас отошел к окну. Сконфуженный граф понял, что аудиенция закончена, и, откланившись в спине цесаревича, в досаде на себя покинул дворец. Далее... День гатчинского затворника шел своим чередом. Он позавтракал вдвоем с женой, погулял в садике, расположенном возле часовой башни, куда всем иным, даже Марии Федоровне, вход был заказан, проверил, сидит ли на лафете наказанный поручик Сиверс, обошел посты часовых на подъездах ко дворцу. Перед самым обедом, не зная, чем еще заняться, Павел Петрович неумело, но упорно пытался подшить ватой свою единственную шинель, Ну, конечно же, он мог купить новую, но не желал, гордясь, что научился обходиться малым. Обед решили устроить на Гатчинской мельнице, что в пяти километрах от дворца. Какое-никакое, а все-таки развлечение. В четырехместные сани уселись Павел Петрович с Марией Федоровной, напротив граф Ильинский в охотничьем уборе со шнурками и свечен в такой же убогой, как у цесаревича, шинельке свечен с некоторых пор павел петрович перестал уважать вернее сказать предпочел ему растопчена а случилось вот что цесаревич пожаловал обоих своих любимцев орденом святой анны но зная что матушка может прийти в ярость от его самоуправства и тогда пострадают награжденные посоветовал им привинтить ордена с внутренней стороны чашки-шпаги, чтобы императрица не заметила. Свечин не смел обидеть Павла Петровича и так и сделал, хотя постоянно дрожал от страха, что императрица проведает врученные без ее спроса награде и прогневается. растопчим же смекнул, что к чему, и через тетку жены... Камерфрейлину Анну Степанну Протасову доложил Екатерине, что опасается и обидится Саревича, и носить орден без ее ведома. Императрица рассмеялась. «Ну и сынок у меня. Тайком ордена дает, чтобы тайком носили. Горе богатырь, передай Федьки, Пусть где хочет, там и носит, хоть на заднице. Я не буду замечать». Растопчин Тотчас же смело превентил орден не к внутренней, как свечен, а к наружной стороне чашки-шпаги. Что ты сделал? Испугался за друга Павел Петрович. Государа не увидит, и тебе не сдобровать. Милость вашего высочества мне так драгоценна. Придав лицу суровость, а голосу мужества отвечал растопчин, что я не в силах ее скрывать да ты себя погубишь глянь свечен на задней крышке и то с опаской носит готов погубить себя готов хоть сейчас на каторгу но докажу преданность вашему высочеству